Глава 32. Ненавижу дворцовые приемы. Необходимость являться вместе с Виреей делала их мерзкими вдвойне. Ее несносный отец неизменно терся возле императора, но по обыкновению выискивал нас водянистыми серыми глазами. Будто все время хотел убедиться, что я не сбежал от его обожаемой дочери. Ну что ж, пусть осмелится сделать это сегодня на церемонии представления шестого законного сына командора Бракса дворов, если хватит совести. Ни словом, ни жестом я не дал Феррея понять, что произошедшее на вчерашнем совете меня волновало. Вел себя так, будто не произошло, ровным счетом ничего, и испытывал смутное удовлетворение, видя, как она пытается прочитать на моем лице мельчайшие знаки недовольства. Вот самое и делала вид, что ни к чему не причастно, даже мыслью. По настоянию принца Пирома мы прибыли раньше назначенного. Он хотел поговорить о чем-то важном. Я догадывался о чем. Наверняка знает о вчерашнем и извелся от любопытства. Я с облегчением оставил жену, надеясь больше к ней сегодня не приближаться. Формально раскланился у подножия титанической парадной лестницы в 800 ступеней и свернул на садовую дорожку, ведущую в крыло принца Пирама. Теперь дышалось намного легче. Мальчишка сейчас пристанет с вопросами. Мальчишка. Я улыбнулся себе. Он всего на три года моложе меня. Привычка называть его мальчишкой передалась от самого императора, который считал сына почти никчемным, порой прилюдно позволял себе резкие выражения, и все же зря. Пирам не похож на своего отца, что безмерно огорчало Фабия. Но идиотом никогда не был. Он больше походил на родного своего дядю, великого сенатора Октуса, к счастью, не внешностью. Не стратег, но капризный интриган. Он встретил меня хмурым выражением лица. Вот и ты, Дево. Я склонился в поклоне. Принц есть принц. Мое почтение, ваше высочество. На этом формальности кончились. Пирам велел принести кофе и выпроводил рабов. Я уже наслышан. Я устроился в кресле, достал сигару. Кто бы сомневался. Ему наверняка известно каждое произнесенное слово, как и домыслы, которыми это слово обросло, пока достигло его ушей. В таком случае мне нечего добавить. Не хватало еще, чтобы мне пытался читать мораль молодой пиром. Не злись, я на твоей стороне. И будь я императором, этот глупый вопрос никто бы не посмел поднять. «Но ты не император. «Это вмиг решило бы все проблемы, и почтенные старцы засунули бы длинные языки в свои сморщенные зады. Никто не посмел бы открыть рот». «Как знать!» — Пиром покачал головой. «Отец, увы, не отличается здоровьем, да и года. Не смотри на меня так. Это не измена, всего лишь здравый смысл». «Это жизнь, Адриан, и мы оба знаем, что она не вечна, но я звал тебя не за этим». Я поджал губы и с интересом посмотрел на него. Что ему нужно? В покоях было темно. Тяжелые портьеры заслоняли почти все окно, оставляя скромную щель входящему свету. Я, наконец, закурил. «Тогда зачем?» Он отхлебнул кофе и поставил чашку на стеклянный столик. «Помнишь, я говорил тебе, что подозреваю раба?» Я кивнул. Действительно, было. Я тогда убедил принца набить компьютер фальшивками. Он сбежал. Судя по всему, сегодня ночью. Зарезаны двое караульных и рабыня моей жены. Вот их жалко. Пропали документы из моего кабинета, как ты и предполагал. Я опустил сигарету. «Что именно?» Пером прикрыл зеленые, как у отца, глаза. Протоколы заседаний Сената за восемь лет, координаты расположения имперских баз, чертежи флагмана великого сенатора. Потом поправился. Они не пропали, с них сделали копии. Уже перекрыли порты, прочесывают невольничьи кварталы. Пейером покачал головой, вытянув губы. Ну уж нет. Во-первых, ты представляешь, что будет, если дойдет до отца, а до сенатора. Он поднимет такой визг, а во-вторых, беглый может быть только в одном месте. И нам туда не попасть. В котловане. Котлован. Сущая язва на теле сердца империи. Логово наемников, сопротивленцев, отбросов всех мастей, укутанное туманными парами. Но что бы мы делали без них? Никогда не слышал, чтобы они укрывали беглых рабов. Но это не спонтанный жест. Простому рабу ни к чему протоколы сената. Если он действительно добрался до котлована, оттуда его не выцарапать, если только свои же не сдадут. Но сам факт, что рабу удалось сбежать, — это из ряда вон. Не помню, когда такое было в последний раз. Что тогда делать, принц? Пиром покачал головой. Ничего, все останется в тайне. Я кивнул. Меня не слишком волновало, как он поступит. И улыбнулся принцу с наслаждением, затягиваясь. Это его слова, не мои. До сенатора пытаются добраться давно. Все не выходит. Осада в змеином кольце тоже была неспроста. И если бы не подоспели корабли сопровождения, мы бы взлетели на воздух. На столе я нашел вот это. Пиром порылся в кармане и швырнул мне на колени помятую веточку цветущей лигурийской обровены. Здесь они не растут. Думаю, это многое объясняет. Я поднял, инстинктивно поднес к носу, вдыхая неприятный запах, почти не удивился. Легур любит красивые жесты этого не отнять. Как трогательно! Он что, объявляет нам войну, войну империи? Пиром пожал плечами. А ты бы назвал это по-другому? Один полоумный Легур. Это же смешно. Пиром с кислой улыбкой пожал плечами. Гектор Гейрон, единственный уцелевший принц Слигур-Аас, племянник убитого короля, который собственноручно сдал драгоценную родню, старый знакомый. Мне нужен был Лигур-Аас, а ему деньги, только деньги. Мы быстро договорились. Шесть лет назад я поднял много шума, делая вид, что гнал его по галактике, как бешеную собаку. В это поверили все, но мразь продажнее и повертлявее надо еще поискать. Он многих превзошел. Раба следовало бы вернуть и показательно наказать. Я вновь понюхал ветку. Перемахнул рукой. Мы не выкурим его из котлована, тем более не наделав много шума. А ты у нас специалист по шумным зрелищам. Я проглотил мамок. «Но можно перекупить, назначь хорошую цену, и нам его притачат сами». «Перестань», — отмахнулся Пиром. «Зачем он мне нужен? Если ты гонялся за своей девкой, это еще не значит, что надо бегать за всеми подряд». Он вдоволь потешился надо мной, когда узнал. Признаться, я даже хотел съездить мальчишки по морде, но вовремя остановился. «В любом случае это будет оскорблением величия». Теперь же он напоминал при каждом удобном случае. Пусть это делает наши отношения особенно теплыми. А на что, действительно беременна? Ты так сказал на совете?» Я кивнул. Не стоит его посвящать. Пусть в это поверит все до последнего раба. Не слишком уж сложно обратить это в желанную реальность. Надеюсь, что это так, потому что совет не удовлетворится твоим словом и потребует доказательств. «Будь к этому готов!» Я сжал зубы. Кажется, Пиром все понял. «У совета будут доказательства. В таком случае совсем скоро ты тоже представишь ко двору сына, как и мечтал. Надеюсь, сын. Хватит с тебя девок. Пиром посмотрел на часы. «Кстати, надо идти, уже все собрались. Нехорошо, если мы заставим себя ждать». Я с трудом сдерживался. «Мальчишка прав!» Я не подумал, что моего слова может оказаться старикам недостаточно. Так был горд своей ложью. И, как назло, завтра я отбываю с Лоренцем на воромут. Но всего лишь неделя. Неделя ничего не решит. И есть сегодняшняя ночь. Вернусь, и у совета будут доказательства. Я поправил рукава мантии и вышел, из покоев вслед за первым. Ненавижу эту церемонию. Как маленький мальчик, не желающий идти на урок, я готов был выдумать какие угодно небылицы, чтобы только освободить себя от этой каторги. Я знал ритуал наизусть, видел его бесчисленное количество раз. С каждым разом он вызывал все большее и большее раздражение. Я буду рад этому глупому протоколу лишь в одном случае, когда сам буду представлять сына ко двору.